Глава 18. Катерина вечером я возилась на кухне, разбирая продукты для ужина. Дочка занималась с куклами. Новый принц взбудоражил ее фантазию, и теперь куклы летали по нашей кровати на карете. Закончив с продуктами, я приняла лекарство и достала из сумки свой телефон. На экране сквозило несколько пропущенных вызовов от Артура и одно единственное сообщение: Перезвони мне срочно. По спине пополз неприятный холодок и сразу стало неуютно. Все приятные чувства после дня, проведенного Залеским, Медленно отступали на задний план. «Он ведь мой босс. Значит, я должна ему перезвонить. Я ведь еще не уволилась. Просто скажу ему, что мне продлили больничный и положу трубку». Мне было страшно ему звонить. Не знаю, откуда взялся этот страх, но он стойко держался внутри меня. Пересилив себя, я набрала нужный номер. Длинные гудки, щелчок и мягкий голос, затаившегося перед прыжком хищника. «Я слушаю». «Артур Олегович, добрый вечер, это Катя». «Как противно колотится сердце. Надо взять себя в руки». «Я уже понял, Катюша. Что тебе сказал доктор?» «Мягко, вкратчиво. Как будто я не знаю, что на самом деле он точит когти. Меня оставили дома еще на неделю. Прописали антибиотики. Рана слишком глубокая. Боюсь, я не смогу работать, как раньше. Вам придется подыскать мне замену». «Катенька, не говори глупостей. Как только доктор позволит, вернешься в строй. Я сегодня уже не успеваю заехать. Мне сына на футбольный матч вести». «Да, конечно. Футбол — это здорово. Извините за беспокойство. До свидания». «Катя!» Ну, сколько можно обращаться ко мне на вы. Когда ты уже перестанешь обижаться? Завтра в обед заеду к тебе. Привезу вам с дочкой все, что нужно, чтобы ты не поднимала тяжелое. Составь список и завтра мне сбрось в сообщение. Нет, нет, нет. Если что-то понадобится, я отправлю сообщение. Катя, у меня есть к тебе серьезный разговор по работе. Как только поправишься, я хочу, чтобы ты заняла место Татьяны. Подберешь массажистов, кого-то придется подучить и вперед. У тебя будет хорошая зарплата, плюс процент от каждого клиента. Сердце ушло в пятки. «Но это будет неправильно. Я не хочу занимать чужое место». «Оно не чужое, глупышка. Оно твое. До встречи завтра». «До свидания». Я положила мобильный на стол и попыталась унять дрожь в руках. Артур решил убрать Таня, чтобы поставить меня на ее место. Я буду зарабатывать очень хорошие деньги и сотрудничать напрямую с ним. Понятно, какого рода сотрудничество нас ждет. Интересно, Таня в курсе планов нашего шикарного босса? Чтобы успокоиться, я переключилась на дочку. Разобрала вместе с ней обновки, купленные ее отцом. Хлопнула входная дверь, и на пороге появилась Таня. «Привет, ты сегодня рано», — выглянув из комнаты, улыбнулась я. Она не ответила. Не снимая сапог, прошла в свою комнату и хлопнула дверью так громко, что я вздрогнула. Я отложила пачку с детскими колготками в сторону и пошла к ней. «Тань!» — постучала в дверь ее комнаты. «Что случилось?» Она распахнула дверь. Я вдруг поняла, что она собирает вещи в свой чемодан. По спине пополз холодок. «Неужели слова Артура про то, что место Тани отныне мое — не пустой звук?» «Тань, да что с тобой?» Она подошла ко мне ближе, и я увидела на ее красивом лице отчетливый след от удара. «Кто это сделал?» Она всхлипнула и прикрыла рот рукой. «Артур, он был зол, ты не отвечала на его звонки». «Но как? За что он тебя ударил?» «За то, что без его ведома посмела перевести тебя в другое здание, подальше от него. И он меня уволил». Поспешно смахнув слезы со щека, она принялась двойным усердием скидывать в чемодан свои дорогие костюмы. Я стояла в дверях ее комнаты и чувствовала себя так, будто меня оглушили. «Он не в себе? Кто у него будет работать? Мне больничный еще на неделю выписали». «А вот этого я не знаю. Не моё это дело, Кать. Я вернусь домой и начну все сначала. Открою свой кабинет, запущу рекламу, а Артур Олегович пусть ищет себе новый персонал». Она суетилась, сбрасывала в чемодан вещи, а я стояла и не могла сдвинуться с места. Надо было отговорить её остаться. Но слова застряли в горле. Липкий противный страх расползался по спине, забирался под кожу, и я никак не могла взять себя в руки. Таня закрыла чемодан подтолкнула его к двери. На миг она задержалась возле меня. «Хочешь совет, Катя? Беги от него. Чем скорее, тем лучше. Он ни перед чем не остановится». «Ты не можешь уехать!» Наконец пришла в себя я. «Не бросай меня, Таня. Мы ведь всегда работали вместе. Ты и я». Она горько усмехнулась. Рано или поздно пути расходятся. Если решишь вернуться в наше захолустье, позвони мне. Будем снова работать вместе. А пока... Прости. И она покатила чемодан с вещами в прихожую. Мою кружку и чайник можешь оставить себе. Квартира оплачена до конца месяца, а потом... Я не знаю, что ты будешь делать дальше. Может, займешь мое место, а что об этом позаботится. Он так и сказал, что для него имеешь значение ты одна, и ты встанешь на мое место. Только сейчас я поняла причину ее обиды. Артур, он не оценил ее работу, а ведь она работала в две смены, больше, чем я. Он посмел ударить ее просто за то, что она перевела меня подальше от него. «Таня, мне так жаль, что тебе пришлось это пережить. Я ни за что не останусь работать у Артура». «Тогда беги из города как можно скорее, потому что он на тебе помешался. Видимо, Артур из тех, кто не может пережить отказ». Таня сняла с вешалки своё стильное пальто и легкую куртку. Забрала две пары туфель и сапоги из чёрной замши. Все, Кать» закончилась наша с тобой история она грустно вздохнула а потом подошла ко мне и обняла удачи тебе я никак не могла поверить что она вот так просто возьмет и уйдет в голове не укладывалось что таня моя единственная подруга которая всегда вела за собой вдруг решила бросить меня в чужом городе хлопнула дверь и я осталась одна в оплаченной до конца месяца квартире мам позвала из комнаты влада у меня горлышко болит мам очень-очень по телу пробежала дрожь и я заперлась на все замки но все равно ощущала страх. Он накатывал огромными волнами, захлестывал, а я никак не могла с ним справиться. В голове стучало одно. Артур ударил Таню, а завтра в обед он приедет сюда. Как знать, на что он способен у ярости? Я перепроверила замки и заглянула в комнату. «Что там у тебя? Давай забрызгаем горлышко спреем». Спрей помог на пять минут. Владюша капризничала. «Наверное, ты что-то в садике подхватила», расстроенно сказала я. Достала из аптечки градусника, всунула ей подмышку. Температура полезла вверх. Тридцать восемь и пять. На часах половина десятого вечера. Жаропонижающего осталось всего на один прием. Я мысленно выругалась, ведь мы сегодня были в торговом центре, даже в аптеку заходили. Почему я не додумалась купить еще одну бутылку сиропа? Я дала дочке остатки жаропонижающего, что-то из антивирусных препаратов для детей, и уложила ее в постель. Включила ночник на прикроватной тумбе, собираясь почитать ей сказку, но этого не потребовалось. Она заснула очень быстро, что подтверждало мою тревогу мне предстояла тяжелая ночь влада никогда не уживалась с простудами обычно температура возвращалась к полуночи потом под утро и с ней не было никакого сладу жара понижающая можно давать один раз в четыре часа и мне приходилось мучительно считать минуты до следующего приема а сейчас жара понижающая закончилась я осталась одна с больным ребенком страх что в любую минуту в гости может пожаловать артур не давал свободно мыслить «Нет, конечно, Артур бы привёз жаропонижающее в считанные минуты. В городе есть круглосуточные аптеки. Но какова будет цена его помощи?» Я нервничала. Попробовала заказать доставку на дом, но курьерская служба работала до 19 часов. Перетрясла все наши вещи. Конечно, безрезультатно. Я увозила дочку из родного дома в спешке. В аптечке были только самые необходимые лекарства. А бутылка сиропа оказалась почти пустой. И как я могла не заметить, что сироп заканчивается? Владюша заворочилась, я бросила свое бесполезное занятие и села рядом с ней на край постели. Потрогала ее лобик, горячий. Температура не думала спадать, а прошло уже сорок минут. Всунула ей градусник, 38,9. Горло сдавила паника. Что она подхватила в садике? В мобильном высветился новый звонок. Я вздрогнула. Звонила Артур. «А если он приедет? В квартире кроме меня и дочки никого нет. Что, если он снова начнет ко мне приставать? Ведь недаром он Таню выгнал с работы». Я сидела на кровати и смотрела на экран телефона. Он протяжно вибрировал, а потом отключился. Все тело сковал страх. Перед глазами мелькали воспоминания о последних днях. Шантаж Артура, выстрелы в ресторане, похищение мерзким Маратом. Дочка снова заворочилась. «Мам, мне жарко», — сипло пожаловалась она и откинула одеяло в сторону. «Скоро подействует сироп, станет легче», — пообещала я и поцеловала ее в горячий лобик. Но температура не спадала. И тогда я решилась на поступок, который изменил всю мою дальнейшую жизнь. Я набрала номер телефона, с которого приходили сообщения от Залевского.